«Наше отношение к работе». Время от времени в лавке собирались участники книжного клуба. Девять человек, включая Юньчжо и председателя УСИКа. Садясь в круг, они начинали с новостей. Одни говорили «Я постриглась», «А я на диете», «Поругалась с подругой», «Переживаю, что старею». Другие отвечали «Тебе очень идёт». «Зачем тебе диета?» У тебя и так все хорошо. Да эта подруга не права. Молодые тоже переживают. Сегодня Минджун снова не собирался уходить домой вовремя. Убедившись, что за кофе никто не придет, он взял стул и сел неподалеку от собравшихся. Все тут же молча подвинулись, чтобы ему хватило места в кругу, и жестом пригласили присоединиться. Сегодня обсуждали книгу "Право не работать". Начнем нашу сегодняшнюю дискуссию. Если вы хотите выступить или дополнить, просто поднимите руку. Просим вас уважать друг друга и не перебивать. Усик замолчал. Все ждали. Никто не принуждал членов клуба выступать. Те, кто хотел просто слушать, могли не говорить. Первая подняла руку девушка лет двадцати пяти, которая поругалась с подругой. В будущем рабочих мест станет меньше, все благодаря автоматизации и искусственному интеллекту. Поэтому я сильно беспокоюсь, сколько еще мне жить на подработке. Наверное, раньше я надеялась, что наше правительство найдет способ создать побольше рабочих мест. Они ведь должны что-то делать с безработицей. Но вот здесь на двадцать пятой странице я прочитала следующее. Увидев, что все участники открывают книгу, Миньжун тоже взял с полки экземпляр и сел. Девушка прочитала отрывок и высказала свои мысли. «На самом ли деле работа настолько важна, что нам необходимо создавать все больше и больше рабочих мест? Почему даже в высокоразвитом обществе люди по-прежнему думают, что должны всю жизнь работать?» Кто-то здесь сказал, что эта книга должна быть похожа на топор. Прочитав эту фразу, я как раз и ощутила, что мне по голове ударили топором. И правда, что такого особенного в работе? Почему мы беспокоимся о том, что не можем работать, а не о том, что нам нечего есть? Разве это правильно? Ведь в конечном счете правительство обязано не создавать рабочие места. а найти для людей способы зарабатывать на жизнь, верно? Эта мысль заставила меня задуматься. Вновь повисла тишина. Минджун уже привык к ней. На этот раз тишину нарушила сорокалетняя женщина, которая села на диету. Мы выросли в обществе, где нормально работать, чтобы иметь средства к существованию, поэтому мне трудно разделить эти два понятия. Можно ли прожить без работы? Сейчас, после того как прочитала книгу, я думаю, что в теории это возможно, хотя мне сложно это принять. Для меня эта книга, чересчур идеалистична. Но она изменила мои представления. Теперь я поняла, почему работа всегда была такой важной частью жизни. Почему я считала безработных ленивыми и бесполезными? И почему так рьяно старалась заполучить более высокую должность? Только разве эти убеждения не принесли всем разочарование? Нам навязывают какие-то мысли и взгляды, которые кто-то придумал давным-давно в прошлом, а каждый из нас считает их непреложной истиной. Я разочаровалась. Вставила Гости лет тридцати пяти, которая пришла на встречу с новой стрижкой. Мы возвели работу в ранг нравственных приоритетов, заклеймили безработного бесполезным, будто паритани какие-то. И идея о том, что работа принесет спасение, прошла через века и нашла меня атеистку, живущую в двадцать первом веке, просто одержимой своей работой. С детства я мечтала стать успешной бизнесвумен и была уверена, что разведусь с мужем, как только у него начнутся проблемы с деньгами. Только невозможно избавиться от стереотипов в собственной голове. Работа это хорошо, нужно усердно трудиться. К счастью, есть работа. Жизнь без работы ужасна. Разве это плохо? – спросил Усик, взглянув на нее. Я не могу сказать, что нет. После этой книги. А почему плохо? Не могу вспомнить, где это было. Поддакнула женщина лет пятидесяти, которая переживала из-за своего возраста. Все зашились телес страницами. Слушая участников, Минджун вспомнил протестантскую этику Макса Вебера, которую изучал в университете. Идеи протестантов пережили века и передались не только этой атеистке, но и Минджуну. Он тоже был готов вкалывать. Возможно, он не считал работу призванием, как они. но всегда мыслил как сорокалетний мужчина, уверенный, что с самого рождения человек обязан трудиться. Вот на семьдесят третьей странице я зачитаю, сказала атеистка. Это не исключение человеческой породы из рабочего процесса, а своего рода отчуждение с элементами эксплуатации и вовлечения. И проблема здесь не в том, что трудящийся не имеет возможности выразить себя. Или это ждествить с работой, а напротив в том, что от него требуется полная интеграция в работу и чувство ответственности. На семьдесят восьмой странице то же самое, добавила студентка, которая еще в прошлом году заглядывала в магазин в школьной форме. Рабочего человека превращают в офисного. Гефест побуждал рабочих идентифицировать себя с работой с помощью организационных терминов, таких как команда и семья. предназначенных для привития работникам чувства приверженности и личной морали. Такие идеалы определяют работу как место этических, а не экономических обязательств, сильнее связывая работников с организацией. Вы как раз офисный человек. Идентифицируете себя и свои ценности с компанией и работаете так, будто вы ее владелец. Чтобы эксплуатировать вас, компания общается с вами такими терминами, как команда или семья. Муж сестры недавно стал руководителем такой команды. Все его тогда поздравляли. А я вот теперь опасаюсь этого слова. Вдруг его тоже превратят в офисного человека. Но, мне кажется, нельзя всех тех, кто любит трудиться, называть офисными людьми. Автор книги тоже пишет, что всё неоднозначно. Работа может помогать человеку расти и приносить ему счастье. Впервые вмешалась в разговоры Йонжу. Проблема в том, что общество чрезмерно сконцентрировано на работе, которая лишает нас многого. Оторвавшись от бесконечных бумаг, мы чувствуем изнеможение. Приходим домой после долгого рабочего дня, и у нас не остается сил ни на что другое. Я думаю, в душе каждого отзовется фраза на 125-й странице. Мы тратим массу времени на различные действия, так или иначе связанные с работой, не считая, собственно, рабочего времени. Набираемся сил на кануне рабочих будней и ищем работу, ходим на собеседование, но трудно сказать, сколько из потраченных на это часов мы действительно тратим на себя. Если работать слишком много, то работа заменяет жизнь, и тогда это уже становится проблемой. Минджун вспомнил, как при первой их встрече Юнджу подчеркивала, как важно соблюдать строго восьмичасовой рабочий день. Очевидно, книга лишь убедила её в правоте собственных взглядов, что работа не должна изнурять человека. Подобная одержимость не поможет обрести счастье. «Я согласен», — кивнул Усик. «Мне интересна моя профессия. А после тяжёлого рабочего дня так приятно вернуться домой, выпить кружку пива, поиграть на компьютере или заглянуть к вам в книжный и прочесть пару страниц». Но, как и сказала Юнь-Джу, каким бы интересным ни был труд, переизбыток утомляет. Дом, работа, дом, работа. Даже неделя в таком режиме все равно, что пытка. А если дома дети, то и этого не выходит. Заговорил мужчина по соседству с Минь-Джуном. Извините, что я вклинился тут с детьми, но из-за работы я совсем их не вижу. Жена мечтает о Северной Европе. Есть ли в Швеции или Дании такие отцы, как мы, которые возвращаются домой после девяти? Они там, наверное, приходят с работы пораньше, занимаются детьми, наслаждаются чашечкой кофе. Жена у меня тоже горбатится допоздна. За детьми смотрит свекровь, у которой к вечеру уже совсем не остается сил. Наши с вами встречи – это единственное, на что у меня хватает свободного времени всего раз в месяц, так что все чаще думаю, что жить вообще тяжело. А если просто поменьше работать? Разредила обстановку двадцатилетняя девушка. Кто-то посмеялся над ее предложением, другие напротив посерьезнили. Ну и зарплата тогда будет меньше. Может для крупного бизнеса это и возможно, но не для среднего. Для самозанятых тоже проблематично. В общем, да, трудностей немало. Неправильно это урезать зарплаты, если работаешь меньше. В нашем мире все растет, кроме зарплат. Доходу начальство просто космические, а у нас гроши. А разве не благодаря нам компании держатся на плаву? А что, если устроить забастовку? Разговор стал уходить не в то русло. И слово взял Усик. Но тот факт, что работа — единственный механизм распределения доходов, пока не изменить, так что нам придется трудиться, чтобы прокормить себя. Сорокалетний мужчина хотел было добавить, что лучше всего зарабатывать на жизнь недвижимостью, но не стал, опасаясь, что разговор снова свернёт не туда. Поэтому вернулся к обсуждению книги. Эта книга появилась сейчас неспроста. Общество построено так, что прокормить себя может только с помощью работы. Но по всему миру становится все больше людей, у которых ее нет. Занятые люди не могут жить по-человечески, потому что не свободны и истощены. А безработные, потому что не хватает на это средств. Есть вариант сократить рабочие часы, чтобы дать шанс тем, кто не смог найти работу. Теоретически это возможно. В теории да. Но на практике многие не захотят идти на такие жертвы, возразила атеистка. Да, да уж это проблема. Да, да уж это, уж, это проблема. проблема. Да уж это проблема. Засмеялись присутствующие. Беседа длилась уже больше часа. Участники, видимо, утомившись, начинали болтать о вещах попроще. Усик не стал этому препятствовать и охотно присоединился. Женщина, которой было за пятьдесят. отметила, что во времена юной молодости подстраиваться и жертвовать было нормой, а вот нынешняя молодежь не такая. Они готовы идти на это только, если видят перспективы. Но раз их нет, то такая необходимость отпадает само собой. Присутствующие молодые люди кивнули в знак согласия, а женщина посетовала, что отсутствие надежды – это невероятно печально. Минджун не особо вслушивался в разговор, его внимание привлекло предисловие. Минимальная зависимость между ростом ВВП на душу населения и счастьем отдельного человека, скверное существование, ограниченное лишь потреблением и производством, дауншифтинг или жизнь на пониженной передаче ради себя, а не ради успеха. Дауншифтинг. Говорят, есть люди, которые отказываются от высокооплачиваемой должности, чтобы сократить рабочее время, или вообще не работают. Минджун задумался. А смог бы он так прожить? В этот момент в обсуждение вмешался голос мужчины. Я живу на пониженной передаче, поэтому эта книга мне очень близка, сказал он, и прокашлявшись продолжил. <coughs> Год назад бросил работу, которой посвятил три года, и начал зарабатывать на пропитание, помогая другу. Весь период офисной службы я провел в депрессии. Несмотря на то, что я стремился туда устроиться, бесконечные переработки сводили меня с ума, и мне ничего не оставалось, кроме как уволиться. Следующие четыре месяца я работала неполный день по пять часов. И только в первую неделю было хорошо. Даже на все вопросы лучшего друга не мог внятно ответить, чем занимаюсь. Прелесть этой книги в том, что автор описывает не только плюсы дауншифтинга – но и трудности, с которыми люди могут столкнуться. Мне было приятно прочитать, что я не один через них проходил. Тут, кстати, и вспомнил свой девиз. «А у вас есть девиз?» – заинтересовалась атеистка. «Все имеют свои достоинства и недостатки, поэтому ни к чему не стоит относиться слишком уж серьезно». «Хм, и к вашему девизу тоже», – пошутила девушка. «А, -а, -а. ну да». Улыбнулся мужчина. Я хочу сказать, что и в дауншифтинге есть плюсы и минусы. Конечно, хорошо, когда появляется много времени для себя, но без денег распоряжаться им сложнее. Даже в путешествия никуда не уедешь. Да и общество не признает. Справедливо. Но если верить книге, при таком образе жизни люди не зацыкаливаются на путешествиях или общественном признании. сказал сосед Минджуна, и все одобрительно закивали. Но такая жизнь не всегда осознанный выбор человека. Вступилась Юнджу подняв руку. Многим просто приходится бросать работу из-за болезни или психологических проблем. Немало офисных сотрудников страдают от депрессии или других расстройств. Физические и эмоциональные проблемы лишают их возможности трудиться. А в обществе с этого момента их считают бесполезными. Как пишет автор, из-за работы даже родители начинают давить на детей. Кажется, тут мы все ошибаемся, снова добавил мужчина. Наверное, нас с детства учат терпеть. Однажды моего одноклассника по пути в школу сбил мотоцикл. Все его тело было в порезах и ушибах, но он не вернулся домой, а пришел в школу. Ведь за отличную посещаемость давали грамоты. Может, все эти стереотипы мы приобрели еще в школе? Ползем, больные, на работу. А если совсем не в состоянии добраться, то чувствуем себя никчемными. А ведь отлежаться дома во время болезни или с травмой совершенно нормально. И всякие поговорки в духе «кто не работает, тот не ест» тоже не делают нашу жизнь легче. Согласен. «Мы сами позволяем себя эксплуатировать», — подтвердил мужчина, мечтавший больше времени проводить с детьми. Минь Джун вслед за всеми читал отрывки из книги. В одном из них девушка по имени Люси рассуждала о том, что не работать — это очень хорошо, но ее угнетает мысль, что она расстраивает родителей. Девушка признается, что совсем не хочет их разочаровать. Однако вряд ли когда-нибудь станет ради этого меняться. Еще одна история посвящалась Саманте, которая после многих лет работы патентным поверенным внезапно устраивается в бар. Минджун дважды прочитал ее слова. Особенно его тронуло последнее предложение. Впервые в жизни, сделав осознанный выбор, я ощутила личностный рост. Личностный рост. Не это ли главное в работе? – подумал Минджун. Дискуссия завершилась в дружеской атмосфере. Усик пожелал, чтобы те, кто обрел счастье в работе, продолжали работать, а кто нет, тот обязательно нашел его в чем-то ином. Участники поддержали его слова аплодисментами. Незаметно время приблизилось к половине одиннадцатого. Все, включая Минджуна, засобирались и уже через десять минут покинули магазин. По-видимому, сегодня у гости будут засыпать с похожими мыслями. Ёнджу и Минджун расстались на перекрестке. Проводив взглядом хозяйку книжного, он свернул в переулок. Однажды он найдет ответы на свои вопросы. После книги право не работать настанет очередь труда Эриха Фрома и медь или быть, который в ней упоминается, а затем и всех остальных работ философа. Минджун был растерян и потрясен, но наконец-то смог разобраться в своих мыслях. По дороге он все размышлял, как же должен прожить свою жизнь. Ему еще ни разу не приходилось серьезно об этом задумываться.